Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани, а одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила всё остальное. Чему учат в высших школах, писал Лютер, как не тому, чтобы все были дубинами и олухами. Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь, сама жизнь уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамом вечерних ресторанов. Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями. Понимая, что ни опухтенным, ни чайковским не стану, Я не прильщался и адвокатской практикой столь модной в ту пору. И бы пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, который они получали от обиженного. Но при этом, во многом сомневаясь, я продолжал хорошо учиться, за что и приобрёл стипендию принца Ольденбургского. С такими успехами радовался отец: "Ты можешь рассчитывать на завидное положение в Министерстве юстиции". Да, папа соглашался, я не соглашаюсь с ним. С 1896 года для правоведов было введено обучение боксу, который преподавал француз Лустело, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театров. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене.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 Так проходило моё время. А вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за фонтанкой в зелени летнего сада разгораются цветные фонарики, под сводами раковин играют румынские оркестры, флонируют почтенные жуиры и кавалергарды, под куполами старинных дерев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета. Что я знаю об этой жизни?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 Зимою мы выбегали на лед фонтанки и лепили снежки. Весной я гулял с Александром по островам русской столицы, угощая его мороженым и квасом. И, конечно, не мог же я знать, что он, тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом рухнет на улицах Марселя под пулями хорватского бандита. Но теперь-то я понимаю, что этот мальчик... Поедая мороженое, купленное на мои жалкие денжата, наверняка расстрелял бы меня в Салониках. Попадись тогда я в его королевские руки. В эти годы, на переломе веков, русские журналисты вполне серьёзно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия Это двуединая монархия, которая с одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о больном человеке Европы, то Габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе, как давно съеденная червями. Так было. Многое тогда было.